Глава двадцать четвертая. Спустя два дня. Лера. Час назад мы попрощались с Егором. Вот-вот он вместе с мамой сядет в самолет, и они улетят в Германию. Не знаю, сколько времени мы не увидимся. Операция только через неделю, а затем период восстановления и реабилитации. Стоит только подумать о том, что Егор будет далеко от меня, и на душе становится очень тоскливо как будто от меня оторвали частичку, честное слово. Одно радует. Маму скоро прооперируют, и тогда у меня наконец-то появится возможность увидеться с ней. Егор дал мне слово, что как следует подготовит ее к этому волнительному моменту, а я дала ему слово, что не буду искать встречи с Максимом. «Мне это больше не нужно», – врала ему час назад. «Я просто хотела разобраться, была ли на самом деле измена». Но после того, как ты показал мне дом, в котором Максим с Ниной снимали квартиру и рассказал про Серги, стало все ясно. Егор смотрел на меня обеспокоенным взглядом, словно слабо верил в мои обещания. «Я переживаю за тебя, ты это знаешь», – вздохнул он и прижал меня к себе. «Пообещай, что не наделаешь глупостей и всегда будешь на связи со мной и с Викой». «Обещаю». Он поцеловал меня в макушку и, улыбнувшись, щелкнул по носу. «Я рад, что ты нашла работу по душе. Надеюсь, уйдешь в нее с головой, и у тебя не будет ни времени, ни желания искать Максима». «Я не буду искать Максима», — глядя в его глаза, ответила мысленно, «потому что теперь я всегда буду рядом с ним». «В тот момент я смотрела на Егора и сгорала от стыда, потому что мне пришлось обмануть его». Я понимала, что он будет часто звонить мне по видео, что увидит на заднем плане офис, поэтому сказала, что мне предложили интересную работу. Соврала, что один из художников увидел мои картины, что ему они очень понравились, после чего он предложил мне присоединиться к его команде. То же самое я наплела и сестре. Они оба обрадовались за меня и даже не догадываются о том, что я собираюсь пойти в логово зверя. Зная, что если скажу правду, то они точно запрут меня дома. А я настроена действовать, готова рвать и метать. За Нину, за ее отца и за мать с Егором, которые столько лет живут с болью в сердце. Максим сам открыл мне дверь в свою душу, сам пригласил меня войти в нее. Что ж, я не стала отказываться от этого предложения, но ответ дала ему далеко не сразу после нашей встречи. Два дня я крутила в руке его визитку, порывалась позвонить, но боялась, что мне предложат выйти на работу до того, как Егор улетит в Германию. Я не хотела, чтобы он выследил меня и понял, куда я собираюсь пойти работать. Поэтому дождалась сегодняшнего вечера, спокойно поговорила с Егором, проводила его до машины, попрощалась с ним и, как только поднялась обратно в квартиру, взяла визитку Максима и написала ему «Добрый вечер, я готова работать в вашей компании». И в следующем сообщении добавила. Валерия Савельева. «Добрый вечер», – ответил он сразу. «Рад, что ты приняла мое предложение. Завтра в 10 тебя будут ждать по адресу Рубцова, 11. Мои сотрудники введут тебя в курс дела. Не забудь свои документы». Он рад, что я приняла его предложение, усмехаясь, перечитывая сообщение. «Посмотрим, как быстро спадет твоя радость, когда поймешь, зачем ты мне нужен». Кидаю телефон на подушку, прижимаясь подбородком, коленям и прерывисто вздыхаю. Главное, чтобы Нина снова не подвела меня. Этого я боюсь больше всего. Вспоминаю, что со мной творилось в ресторане, и все тело покрывается мелкой дрожью. Как только я увидела Максима, то забыла, как дышать. Я была настроена на встречу с художником, а тут он. В голове пролетела пугающая мысль. «Максим приехал, чтобы продолжить разборки насчет картины. И он будет задавать мне вопросы, к которым я не успела даже подготовиться. Хотела убежать, но ноги сами повели меня к нему. А когда я села за столик, со мной стали происходить невероятные вещи». Нина снова показывала мне короткие фрагменты из жизни с Максимом. Она взяла в плен мое тело и разум. Она заставила меня отключить все чувства, и словно подталкивала меня к нему. Думаю, она делает это для того, чтобы я не допустила ошибок. Понимает, что эмоции могут захлестнуть меня с головой, и тогда я точно отпугну его. А я должна подпустить его к себе максимально близко, поэтому она и заставляет меня вовремя остыть. Максим сказал, что я очень похожа на его погибшую жену и решил, что русалке я предала свои черты лица. В тот момент меня отпустила Я поняла, что мне не придется выкручиваться и доказывать, что я не имею никакого отношения к Нине. Он сам разрулил эту ситуацию, а мне оставалось лишь выдохнуть и расслабиться. Затем предложил мне работу, и тогда я подумала. Еще вчера я не знала, как подступиться к нему поближе, а сейчас все идет прямо мне в руки. Теперь он будет всегда на виду, всегда рядом. Все, как я и хотела. Я видела, как он изучал мое лицо, Мою шею, волосы, плечи, и поняла, что я его сильно зацепила. А затем я заказала себе чай с Мелиссой, и он шокировал меня тем, что Нина тоже любила такой чай. Я правда не знала об этом. Видимо, у нас с ней очень похожие вкусы и интересы. Но в этом есть свои минусы. Надеюсь, я ненароком не буду копировать ее поведение. Пока что мне это будет только мешать. «Не хочу, чтобы Максим сейчас замечал во мне сходство с Ниной, кроме внешности. Он обязательно увидит ее во мне, почувствует ее присутствие каждой клеточкой своего тела. Но это произойдет тогда, когда он без памяти влюбится в меня и от этой любви потеряет голову. Нина тоже потеряла голову от любви к нему, а он воткнул нож ей в спину. Теперь настала моя очередь поступить с ним точно так же, как он поступил с ней». Я успокою ее душу, пусть даже не сомневается во мне. Господи, что я несу? Как она может во мне сомневаться? Наверняка им на том свете известна вся наша жизнь вплоть до старости. Думаю, она уже знает, чем закончится наша с ним история. И сгорает от желания увидеть фееричный финал, в котором я раздавлю его. Сейчас главное слушать все ее подсказки и не делать лишних шагов. Я не должна подвести ее. Когда я увидела в ресторане Таню, то в моей груди снова разгорелся пожарище, и я едва не ударила ее. Клянусь, с трудом удержала напряженную руку, вцепилась каменными пальцами в сумку и силой заставила себя отойти от этой дряни. Только посмотрите, как хорошо устроилась эта парочка. Ходят друг к другу на вечеринке, сидят в ресторанчиках. Класс! Но это ненадолго. Скоро их жизнь перевернется с ног на голову. Я это гарантирую». Я села в такси, повернула голову на окно ресторана и увидела, как Максим взял у официанта чашку с чаем и поднес ее к губам. Я впилась в него взглядом и подумала. «Вдыхай в себя запах Мелиссы, пропуская его через свои легкие и вспоминая, как этот аромат кружился по утрам рядом с Ниной. После русалки это второе напоминание о ней». Дальше будет еще интересней, но все это он будет получать небольшими порциями, когда придет время. Утро следующего дня. В 9 утра я бегаю по квартире, как ошпаренная. Быстро сушу волосы, крашу ресницы, кидая в сумку свои документы. В этой суете есть свои плюсы. Она помогает мне избавиться от волнения. Все-таки первый рабочий день в крупной компании, где я должна достойно проявить себя. «Если я приду туда с мыслями только об одной месте, то мне будет сложно включиться в работу. В конце концов, меня попрут оттуда и посадят на мое место другого графического дизайнера. Я просто обязана пройти испытательный срок, доказать, что я достойна этой должности и влиться в коллектив. Поэтому решила, на какое-то время уберу все мысли о месте, включусь в работу и покажу все, на что я способна». «Блин, где браслет?» Злюсь я, вытряхивая на комод все содержимое шкатулки. Сегодня я решила надеть серебряные серьги и браслет, который шел с ними в комплекте. Этот комплект подарила мне Вика на мое совершеннолетие. Очень классный. Серьги в виде маленьких крыльев и тоненький браслетик, на котором тоже висит подвеска в виде крыла. Но я, черт побери, видимо, потеряла его. «Так, когда он был на мне в последний раз?» Задумываюсь, застегивая серьги. Вообще не помню. Надеваю белую блузку, черные брюки, забираю волосы в высокий хвост, накидываю тонкую курточку, вызываю такси и выхожу из квартиры. Через полчаса такси останавливается у красивого высокого здания, которое смотрит на меня большими тонированными окнами. Набираю полную грудь воздуха, вхожу внутрь и останавливаюсь у поста охраны. «Здравствуйте!» Я Валерия Савельева, новый графический дизайнер. «Лера?» – слышу удивленный женский голос. Поворачиваю голову и чувствую, как вниз живота падает булыжник. Смотрю на нее во все глаза и не могу понять, что она здесь делает. «Так это ты наш новый сотрудник? Здорово! А я как раз спустилась, чтобы встретить тебя. Идем, я отведу тебя в наш кабинет». «Все, это конец». Судорожно вздыхаю я, идя к лифту. «Весь мой план только что с треском провалился».